«Вы можете вернуться к выполнению своих обязанностей», — сказал он охранникам. «Эти люди остаются со мной». Еще раз поручиться за землян Василию пришлось в холле храма Истины, где путь им преградила внутренняя охрана. Истинов в очередной раз подивился, как властно отдает приказы монах и как беспрекословно выполняют их подчиненные». Комната для гостей, расположенная на первом этаже, была просторной и светлой. По стенам ее стояли узкие диваны с низкими спинками. В углу стойка с терминалом инфосети. Центр занимал небольшой круглый стол. Жестом, предложив гостям рассаживаться, Василий занял место у стола. — Ну, с чего начнем? — спросил он, севшего напротив него Стинова. Ты как предпочитаешь узнавать сногсшибательные новости, усмехнувшись, спросил Стинов. С предварительной подготовкой или без? Лучше сразу, сказал монах. В таком случае, Стинов обвел рукой усевшихся плотной группой землян перед тобой экспедиция, прибывшая с земли. Что? Василий решил, что ослышался или что-то неверно понял. «Мы только сегодня прибыли в сферу Земли», — повторил Стинов. «Наш челнок приземлился на крыше сектора Ньютона, и по дороге, пока мы добирались сюда, нас едва не разорвали бешеные». Не зная, что сказать, Василий взъерошил свои редкие седые волосы. «Так значит, Земля существует?» — растерянно произнес он. «И на ней сохранилась жизнь». Взгляд Василия обошел всех присутствующих и остановился на Стинове. «Выходит, можно пройти сквозь поле стабильности?» «Вот тебе живое тому доказательство», — Стинов снова указал на землян. «Знакомься, Карл Ганн Стейнер, руководитель экспедиции». Стейнер привстал со своего места и, учтиво поклонившись, представил Василию остальных землян. «Помнишь?» «В свое время я рассказывал тебе об исследовательском центре по изучению поля, расположенном на крыше сектора Ньютона», — спросил Стинов. Монах быстро кивнул. «Я попал туда, спасаясь от бешеных. Там я обнаружил капсулу, созданную для преодоления поля, но так ни разу и не испытанную. Мне ничего другого не оставалось, как только сесть в нее и запустить генератор. Капсула едва не развалилась при посадке» но я, по счастью, отделался легкими ушибами. Поверить трудно. Посмотрев на землян, Василий развел руками. «Земляне! Рядом со мной!» «Наверное, я должен произнести какую-нибудь приветственную речь, но, извините, совершенно не в состоянии, все путается в голове. Но в таком случае мы приветствуем вас от лица правительства Объединенной Земли» улыбнувшись, сказал Тейнер. «Вы первый житель сферы, которому стало известно о нашем прибытии». «После учителя Лига», — поправил Стинов. «Совершенно верно», — согласился Тейнер. «Как я понимаю, вы являетесь представителем духовного руководства Ордена Геренитов?» «Не совсем так», — сделал отрицательный жест рукой Василий. «Я вхожу...» консультативный совет при руководстве ордена, но я обладаю высокими полномочиями и могу представить вас верховным иерархом. — Объясни-ка мне насчет консультативного совета, — попросил Стинов. Насколько я помню, прежде такого органа не существовало. — В секторе Паскаля произошли большие перемены, — ответил Василий. После того, как сопровождавшие тебя в сектор Ньютона монахи были убиты бешеными, непрочные и прежде отношения между их бандами и Орденом полностью распались. Утратив влияние даже на бешеных, духовное руководство Ордена наконец-то пришло к пониманию того, что проводимая им политика нуждается в пересмотре. Одним из первых шагов в сторону перемен — стало создание консультативного совета при духовном руководстве Ордена, в который вошли представители всех школ и учений, существующих на территории Ордена. Полномочия консультативного совета постоянно расширяются, и я надеюсь, что в скором времени к нему перейдет вся полнота власти. Уже сейчас ни одно решение — не принимается иерархами без предварительного согласования с консультативным советом. — Ну, я рад, что у тебя хотя бы нет проблем, — сказал Стинов. — Проблем еще море, — махнул рукой Василий. — Но прежде всего займемся решением вашей. Монах развернулся к стойке с терминалом. — Я свяжусь с иерархом Макаровым и договорюсь о встрече. «Подожди, Василий!» — остановил его Стинов. «Наша проблема гораздо серьезнее, чем ты предполагаешь». «В чем дело?» — посмотрел на него Василий. «Может быть, ты, Карл, расскажешь?» — предложил Тейнер Устинов. «Наша экспедиция была подготовлена правительством Объединенной Земли», — начал Тейнер. Целью ее является изучение общественного устройства сферы и подготовка официальной встречи представителей сферы и Земли. Однако непосредственно перед стартом один из двух челноков, предназначенных для экспедиционной группы, был захвачен террористами. Они прибыли в сферу вместе с нами. Но если мы сели на крышу, то их челнок проломил стену на уровне сектора Ньютона. Цели террористов нам неизвестны, но совершенно определенно, что они прибыли сюда не для мирных переговоров. Мы хотели бы обратиться к властям сектора Паскаля с просьбой помочь нам обезвредить преступников». «Сколько человек прибыло на втором челноке?» — спросил Василий. «Не более 13 ответил Тейнер. «Ну, это не проблема», — улыбнулся Василий. «С ними мы справимся, если, конечно, бешеные хоть что-то от них оставят». «У них много оружия, Василий», — серьезно сказал Стинов. «Огнестрельного оружия». «Это уже хуже», — сразу же помрачнел монах. «Но, по крайней мере, мы сможем организовать наблюдение за ними». «Нам стоит обсуждать этот вопрос с иерархом?» — спросил Стинов. «Обязательно», — ответил Василий.